Глава 10. После своего весьма примечательного появления в долине Напа, Симона быстро освоилась в новом доме. В коттедже Симона чувствовала себя свободно и независимо. Она осмотрела овощные грядки на огороде и решила кое-что добавить. Попросила Чезаре отвезти ее на птице ферму, купила трех куриц и осталась ими довольна. Куры, как и ожидалось, неслись прекрасно, Симона каждый день передавала Камиле корзинку яиц, которую та относила в шато. Симона совершала длинные прогулки по виноградникам вместе с шупет, собачка то убегала вперед, то возвращалась к хозяйке и весело гонялась за кроликами. Симона призналась своей молодой подруге, что любуется виноградниками, долина Напа просто покорила ее. Раньше она не бывала в Америке, а теперь поселилась в одном из самых прекрасных ее уголков. В отличие от Максин, жившей в роскоши всего в нескольких футах от своей матери, Камила каждый день приходила навестить Симону после работы. Они вместе пили чай, а Симона дымила своими сигаретами. Камила принесла в дом несколько пепельниц, и вечером в них лежали окурки. «Не нужно вам курить», — проворчала она. В моем возрасте это уже не важно, беспечно проговорила Симона. Что такого случится? Какая разница, проживу я до восьми или только до 92? Или даже до 88? Камила улыбнулась, подумав, что Симону нельзя не любить, в этой пожилой женщине не было ни капли злобы или притворства, не то, что в ее расчетливой самовлюбленной дочери. Понятия не имею, откуда в ней это, честно призналась Симона. Отец Максим был хорошим человеком. Мы полюбили друг друга еще в ранней юности. Добрее его не было никого на свете. Я родила дочь довольно поздно. Мы с мужем так радовались. Но Максим росла злой и жадной, всем завидовала, хотела непременно заполучить то, что видела у других. Только ей всегда мало. Она равнодушна к чужой боли и готова сокрушить все на своем пути, лишь бы добиться желаемого. Я ни от кого не слышала доброго слова о моей дочери, это печально. Наверное, в ней проявились черты какой-нибудь ужасной прабабки, отравившие своих любовников, а может и семью заодно. С трудом верилось, что Максим и ее мать родные люди, они даже внешне не походили друг на друга. Высокая темноглазая Максин с ее угольно-черными волосами ничем не напоминала маленькую Симону, чьи волосы, теперь подкрашенные, чтобы сохранить естественный цвет, всегда были огненно-рыжими, а зеленые глаза оттенком напоминали холм долины Напу весной. Через несколько дней после приезда Симона украсила стены акварелями и небольшими масляными картинами, которые привезла с собой. Она призналась, что любит рисовать пейзажи и животных, Камила рассказала, что ее мама тоже занималась живописью и обещала показать прекрасные фрески Джой на стенах шато. «Мне бы очень хотелось их увидеть», — воскликнула Симона. В ответ на настойчивые расспросы своей новой подруги, Камила прочитала ей целую лекцию о виноградарстве и пересказала многое из того, чему учил ее отец. Теперь Камила виделась с ним гораздо реже, ведь они больше не ужинали вместе. Вдобавок, все свое свободное время Кристоф старался проводить с Максим. «Рано или поздно он от нее устанет», — предрекла Симона, когда Камила упомянула об этом. «Максим вытягивает из мужчин все силы». Однако даже она не могла предугадать того, что случилось через несколько дней. Придя домой с работы, Камила сразу заметила, что произошло, и у нее перехватило горло от ужаса. Она молча стояла и смотрела на бледно-желтые стены шато. Днем Максим вызвала маляров, чтобы закрасить фрески Джой. Камилла нашла мачеху наверху в кабинете своей матери. Та сидела за компьютером и рассылала письма. «Как вы могли!» — Камиллу трясло от горя и гнева. В глазах у нее стояли слезы. «Ты о чем?» — спросила Максим, не глядя на падчерицу. «Вы уничтожили фрески моей матери!» «Твой отец сказал, что не возражает. Теперь стены выглядят не так мрачно. Эти фрески наводили тоску, а вдобавок стены расписали почти 24 года назад». «Я знаю, когда их расписали!» — крикнула Камила, задыхаясь от бессильной ярости. Фрески были на несколько месяцев старше ее самой. Мама расписала стены, когда ждала ребенка. Шато и винодельно тогда еще только строились. «Отец позволил вам это сделать?» Я предложила ему немного оживить дом, добавить свежих красок, и он согласился. Но Кристоф, очевидно, ее не понял, потому что был потрясен не меньше Камилы, когда вернулся домой. Увидев, что перекрашенные стены ему не понравились, Максим обиделась. «Нечего поднимать шум по пустякам», — усмехнулась она. «Ты превратил этот дом в гробницу, но теперь здесь живу я!» Кристоф ничего не ответил. Позднее он пришел к дочери в комнату и сказал, что фрески можно нарисовать заново по фотографиям. «Это другое», — с горечью возразила Камила. «Мама расписывала стены сама, а Максим все уничтожила». Камила рассказала обо всем Симоне, когда пришла к ней завтракать на следующий день в субботу. «Подобная выходка как раз в стиле Максим. Уверена, в доме она повсюду чувствует присутствие твоей матери, особенно когда смотрит на тебя». Знаешь, она может быть очень жестокой. Будь осторожна с ней, Камила. С трудом верилось, что Симона говорит о родной дочери. В детстве Максим тоже была безжалостной, обижала других детей. Однажды нарочно пнула шупет, хотела меня задеть. Шупет этого не забыла. Я тоже. Максим не выносит животных, особенно собак. Симона решила сменить тему, чтобы не расстраивать еще больше Камилу, огорченную из-за фресок. «Сегодня у нас на ужин Аша из Парментьер. Тебя ждет роскошное угощение!» Камилла уже попробовала приготовленные Симоной говяжьи мозги и рубец, но пока не поняла, нравится ли ей французская кухня. «Это тоже какая-то требуха?» — уныло спросила она. Старая женщина рассмеялась. «Не будь трусихой! Это утка с картофельным пюре и черными трюфелями!» Деликатесные грибы Симона нашла в одном из магазинов. Во Франции тоже наступил сезон трюфелей. В последнее время в долину поставляли белые трюфели из Италии. Максим и Кристоф устроили себе настоящий пир во Френч-Ландри. Ужин обошелся им в астрономическую сумму. Но Максим сказала, что любит трюфели, и Кристоф заранее заказал их для нее. Как и предсказывала Симона, он старался доставить ей удовольствие. Однако угодить Максим и удовлетворить ее запросы было нелегко. Кристоф часто покупал для нее икру и заказывал в Сан-Франциско свежих крабов. Максим любила дорогие лакомства, однако оставалась стройной и изящной. Приехав по делам в Сен-Хелину, Камила столкнулась там с Филиппом Маршалом, которого не видела с лета. Она знала, что тот помолвлен, хотя ни разу не встречалась с его невестой. В город Филипп приехал один. Он направлялся в хозяйственный магазин, а Камила собиралась купить зубную пасту и еще кое-какие мелочи для Симоны. Она охотно исполняла роль посыльного при старой женщине. Максим ничем не помогала матери, а Крестов был слишком занят. Приближались праздники, и на винодельне намечались торжества. Увидев Филиппа на противоположной стороне улицы, Камила радостно помахала ему рукой. Тот подошел, обнял ее, они разговорились. «Как тебе новая мачиха спросил он. Камилла отвечала уклончиво. Ей не хотелось жаловаться, этим она предала бы отца, но Филипп угадал правду по ее глазам. Понемногу привыкаем друг к другу. Свыкнуться пришлось и с тем, что теперь Кристоф с Максим даже при Камилле постоянно общались по-французски. Максим отказывалась изъясняться на английском языке и сердилась, когда Кристоф заговаривал по-английски в доме. Моба оба французы, зачем нам английский?» возмущалась она. Кристоф пытался объяснить, что Камила недостаточно свободно владеет французским, вдобавок они в Америке, но Максим лишь раздражалась и упорно продолжала говорить на родном языке, так что в конце концов он сдался. А «Зато у меня появилась потрясающая французская бабушка», — улыбнулась Камила. «Мать Максим, она удивительная. Ты обязательно должен с ней познакомиться, приходи». У нее ярко-рыжие волосы, она дымит, как паровоз, пьет вино и готовит для меня жуткие французские блюда. Ей 87 лет, она прекрасно рисует, и у нее смешная собачка. Это уже кое-что. Какие у тебя планы на Рождество? Приедешь к нам на вечеринку? Надеюсь. Приедут мои сводные братья. Наверное, будет интересно. Похоже, предстоящее знакомство с новыми родственниками меня особенно радовало Камилу. Филипп видел, что она несчастна, да и выглядела измученной. «Приводи с собой французскую бабушку», — предложил он, и Камилла замялась. «Они с Максим не ладят. Боюсь, получится неловко». «Тогда обязательно приходи сама. Там будет Франческа, моя невеста. Я хочу вас познакомить. А ты с кем-нибудь встречаешься?» Камилла покачала головой. Филипп всегда изумлялся, когда видел, как она выросла. Он привык думать о ней, как о маленькой девочке, однако теперь, глядя на нее, заметил, что Камила стала настоящей красавицей, притом более взрослой, чем ему представлялось. «У меня нет времени бегать на свидание, я слишком занята на винодельне. Пытаюсь убедить папу уделять больше внимания рекламе в социальных сетях, а еще, думаю, заняться свадебными торжествами. Это дело прибыльное, но отец считает, что со свадьбами слишком много хлопот». Многие приезжали в долину на свадебные церемонии. Не так давно это место открыли для себя японцы, и теперь слетались сюда целыми толпами праздновать свадьбу. Вдобавок им нравилось играть в гольф в Мидвуде. «Со свадьбами не так уж много хлопот, если правильно все организовать», произнес Филипп. «Мы порядочно на них зарабатываем. У нас есть женщина, которая ведет данное направление. Она немного чудаковатая, однако дело свое знает превосходно». Филипа приятно удивила, что Камила старается модернизировать винодельню и бренд. «Поначалу мы с отцом тоже из-за этого спорили. Но он изменил мнение, увидев, как возросли наши доходы. Старшее поколение не любит перемен. Они считают дурным тоном заниматься свадьбами. Виноделие для них превыше всего. А сегодня свадебный бизнес приносит хорошие деньги. Это важный источник дохода, от него нельзя так просто отмахиваться». Камила кивнула. Ей было приятно, что Филипп разделяет ее взгляды. «Надеюсь, ты придешь на вечеринку», — сказал он на прощание, прежде чем отправиться в магазин. Камила направилась в аптеку, размышляя о том, что собой представляет невеста Филиппа. Через полчаса она вернулась в шато Джой. Отец с Максим уехали на целый день в Калистогу, где кто-то из местных виноделов давал официальный обед. Максим давно убеждала мужа, что торжества на винодельне и званые ужины дома пойдут на пользу бизнесу. За неделю до Рождества намечалась вечеринка на заводе, и Максину говорила Кристофа устроить в шато небольшой прием для нескольких миллиардеров, недавно купивших дома поблизости. Она заказала угощение у самых дорогих поставщиков во всей долине и пригласила крупнейших хай-тек магнатов вместе с женами. Максим с нетерпением ожидала вечеринки, а Кристоф согласился, желая доставить ей радость, хотя ему было безразлично. Он охотнее предпочел быть их и ужин в кругу знакомых виноделов и близких друзей. Однако Максим была слишком честолюбивая и тщеславна. Кристоф хотел бы пригласить и Сэма, но знал, что тот не придет. Он ненавидел подобные сборища и к тому же не выносил Максим. В день приема дом выглядел безупречно. Лучшие фамильное серебро и хрусталь сверкали на обеденном столе, покрытом кружевной скатертью, которая досталась Джой от бабушки и считалась семейной реликвией. Ею пользовались только в день благодарения и на Рождество. Кристоф смущенно напомнил об этом Максин, но та сказала, что не знала. Возле каждого прибора лежали карточки с фамилиями гостей, написанные коричневыми чернилами, изящным почерком «Максин». Когда Крестов обходил стол, восхищаясь экзотическими орхидеями в маленьких вазочках, вдруг понял, что Камила не придет на ужин. На столе не было карточки с ее именем. Дочь давно об этом знала и думала, что отцу это тоже известно. Впрочем, она не была знакома ни с кем из гостей, разве что читала о них в интернете, поэтому не придала значения тому, что Максим ее не пригласила. «Почему сегодня с нами не будет Камилы?» — обратился к Жене Крестов. Она широко раскрыла глаза, изобразив удивление. «Но, дорогой, она слишком молода. Я не предполагала, что тебе захочется видеть ее здесь, и где будут такие важные гости». К ужину ждали основатели нескольких крупнейших хай-тек-компаний. «Я всегда приглашаю дочь на все вечера, которые мы тут устраиваем», — возразил крестов Дочь занимала огромное место в его жизни. Ее присутствие казалось естественным, само собой разумеющимся. Кристофу в голову не пришло попросить Максим пригласить Камилу. Он обвинил себя в этом недоразумении и твердо решил, что подобное больше не повторится. «Почему бы тебе не поставить для нее прибор? Я схожу и позову ее». Кристоф повернулся, чтобы уйти, но Максим удержала его за локоть. «Это невозможно. Нас будет тринадцать человек за столом». Наверняка кто-то встревожится или даже уйдет. Мы не можем допустить этого. Пригласим Камилу в следующий раз. крестов чувствовал себя ужасно неловко, поэтому пошел объяснить дочери, что это целиком его вина. Он не сказал Максим, чтобы включила ее в список приглашенных. Она решила, что тебе будет скучно с гостями. Думаю, шепнул он, я тоже буду там скучать. Они вместе посмеялись, и Камила заверила отца, что нисколько не жалеет. Через несколько минут она пошла навестить Симону, при виде неё Шупет радостно закружилась на месте, виляя хвостом. Камила достала из кармана угощение и протянула собачке. Она рассказала Симоне о вечеринке, на которую ее не пригласили. Таня удивилась. «Сегодня я приготовила для тебя нечто особенное, моя дорогая», сказала она, попыхивая зажатой в уголке рта сигаретой и помешивая в кастрюле загадочное варево. Аши Парминдьер Камилле понравилось Это блюдо восстановило ее веру во французскую кулинарию. Симона предпочитала деревенскую кухню, которую называла бабушкиной стрепней. Куизин а-ля Гранд-Мэр. «Что у вас в кастрюле?» — спросила Камила, и через несколько минут старая пожилая дама торжественно подала угощение на стол. «Рожнуанс!» — радостно объявила она. С тех пор, как мать Максим переехала в долину, Камилла перешла на блюдо французской деревенской кухни. Ей нравилось ужинать в коттедже в основном из-за общества Симоны, однако на сей раз угощение было очень вкусным. Оказалось, что рожнонс — почки, приготовленные по старинному семейному рецепту. Симона объяснила, что стряпать это блюдо ее научила мать. «На следующей неделе я могу угостить тебя свиными ножками или лягушачьими лапками», предложила она, когда они сели за стол. «Лучше не надо». «Однажды я пробовал лягушачьи лапки, и мне они страшно не понравились», — честно призналась Камила. «По вкусу они как курятина». «Да, но все равно не курятина. Китайцы то же самое говорят о змеях». «Ладно. Раз лягушачьи лапки тебе не по вкусу, тогда будем есть улиток». «Нет», — решительно возразила Камила. «На следующей неделе мы будем есть индейку. Папа всегда готовит ее сам на День Благодарения». «А что это?» — поинтересовалась Симона, и юная подруга объяснила ей. а «Мне нравится идея устроить праздник в благодарность за щедрые дары, что посылает нам жизнь. Это так трогательно!» «Здесь в Америке День Благодарения — семейный праздник, почти такой же важный, как Рождество». «Уверена, моей дочери это понравится», — сухо заметила Симона, и обе рассмеялись. Уж кому-кому, а ей следовало бы поблагодарить судьбу. Максим повезло, что она нашла твоего отца. Ей оставалась одна дорога, в богадельню, если бы не встретила Кристофа. Она оказалась почти без средств. Из-за нее я три месяца не платила за квартиру. Уже боялась, что меня выбросят на улицу, но во Франции со стариками так не обходятся. Иначе меня давно заставили бы съехать. Наверняка Максим спустила все деньги, которые выудила шантажом у детей Шарля. «Чем она их шантажировала?» — с любопытством спросила Камила, и Симона охотно рассказала. Максин пригрозила обратиться в суд и начать тяжбу из-за шато. Конечно, она бы не выиграла. По французским законам детям принадлежало три четверти всего имущества. Во Франции защищают права детей. Однако судебное разбирательство могло затянуться лет на пять, а то и на десять. Максин знала, что наследники не захотят ждать так долго, и решила этим воспользоваться. Вдобавок она угрожала раскрыть их семейные секреты и использовала это как рычаг, чтобы вынудить их сдаться. Если Максин что-нибудь задумала, то ни перед чем не остановится. Дети Шарля заплатили, желая избавиться от нее. Она продала им часть их же картин. Максим бесчестно обошлась с ними и все равно выложила свою историю журналистам. Ее пасынки и падчерицы пришли в ярость, и они хотели отделаться от мачехи любой ценой. Должна сказать, тяжело и неловко, когда твою дочь все ненавидят и презирают. В былые годы мне постоянно приходилось извиняться за нее, а теперь уверена. Я не знаю и половины того, что Максим творит, но, наверное, это к лучшему. Надеюсь, здесь она ведет себя пристойно. У Максим не было причин выпускать когти, ведь муж исполнял все ее прихоти. Он выдал ей расчетные карты, чтобы она могла совершать покупки в магазинах Нейман Маркус, Барнис и Сакс в Сан-Франциско, а еще кредитную карточку для прочих расходов. Кристоф не спрашивал, сколько жена тратит. Ужин, который заказала Максим в тот вечер, обошелся ему в целое состояние. Она помогала мужу заниматься приготовлениями к рождественской вечеринке на винодельне, хотя обычно за это отвечала Камила крестов поручил работу Максим, и та -то тотчас же превысила бюджет втрое. За одну только елку пришлось заплатить 10 тысяч долларов, и еще пять тысяч ушло на украшения. К счастью, крестов мог себе позволить подобные траты, однако Камила напомнила ему, что деньги следовало бы вложить в бизнес. Выбрасывать такие суммы без всякой необходимости было ей не по душе. Они всегда устраивали замечательные вечеринки на винодельне при куда более скромных расходах. Но Максин нравилось тратить деньги без счета. Она любила роскошь и тщеславно выставляла на показ свою расточительность. Хотела, чтобы приемы в шато Джои славились пышностью и намеревалась превзойти всех в долине. крестов сказал на это, что охотно уступит первенство Сэму Маршалу, однако Максин вынашивала собственные планы. Она желала утвердиться в высших кругах местного общества как хозяйка самого блестящего светского салона что нисколько не удивляло ее мать. Через два дня после приема в Шато Камилла прочитала о нем в сети. Автор публикации превозносил на все лады изысканный вечер в избранном кругу. Наткнувшись на эту заметку в блоге новостей из жизни Долины Напа, Камилла заподозрила, что писала ее сама Максин. В этом году праздничный обед в День Благодарения прошел совсем не так, как обычно. Максим заказала еду в дорогом французском ресторане. Кристоф сказал, что любит готовить индейку сам, но она и слышать об этом не захотела. Вдобавок к обеду Максим пригласила две супружеские пары. Камила видела этих людей впервые, как и Кристоф. Первая пара была из Италии, вторая — из Франции. Гости говорили то по-итальянски, то по-французски, и за весь вечер не произнесли ни слова по-английски. Камила оказалась единственной американкой за столом. Симону тоже позвали. Камила успела подробно описать ей традиционный американский обед в День Благодарения, и та уже предвкушала угощение. Но Максим поразила и Кристофа, и Камилу, заказав фазана вместо индейки и выбрав на закуску блины с икрой. К концу обеда Камила с трудом сдерживала слезы. На столе не было ни единого праздничного блюда, что по традиции готовят в этот день, как она рассказывала Симоне. Семейное торжество превратилось в помпезный обед в кругу чужих людей. Проводив Симону, Камилла поднялась к себе в комнату и расплакалась. Вся их жизнь изменилась до неузнаваемости. Она лежала на кровати и рыдала, тоскуя по матери, когда вошел Крестов, чтобы извиниться. «Почему ты ей это позволил?» На сей раз слова Камиллы прозвучали как обвинение. День Благодарения — особое событие. Это священная традиция. А Максим взяла и уничтожила то, что нам дорого. Я не знала о ее планах. Она объяснила, что хочет устроить нам сюрприз. Максим просто не понимает, как важен для нас традиционный обед в День Благодарения. Почему все теперь по-другому? Зачем ей эти выкрутасы? Она только и думает, как бы покрасоваться перед своими гостями, — воскликнула Камила. Отец привлек ее к себе и обнял. Он очень огорчился за нее и тоже тосковал поджой. Максим сильно отличалась от его первой жены, однако крестов верил, что она хотела сделать ему приятное и никому не желала зла. — На Рождество у нас будет индейка, я тебе обещаю. Это был ужасный день благодарения, — с горечью вздохнула Камила. Во второй раз она встречала этот день без матери, И нелепые вычурные блюда за праздничным обедом заставили ее еще острее ощутить потерю. Камила устала от Максим и от бесконечных перемен к худшему. Теперь все стало еще хуже, и отец тоже начал меняться. Он пытался сделать счастливой жену и совсем забыла дочери, о том, что нужно ей. Максим постоянно твердила ему, что Камила должна привыкнуть жить без матери, что ей пора повзрослеть. Однако события развивались слишком стремительно, и Кристоф это видел. Миновало лишь полтора месяца со дня свадьбы, а Максим уже многое изменило в доме и прежде всего закрасила фрески Джои, что стало огромным потрясением и для него, и для Камилла. Он намеревался попросить жену немного сбавить обороты. — Мы даже не говорим больше по-английски, — упрекнула отца Камилла, и ему нечего было возразить. Максин чувствовал себя свободнее, общаясь на родном языке. Вдобавок, она постоянно жаловалась на Ракель, которая работала у них уже 13 лет и помогала ухаживать за Камилой, когда та была еще ребенком. Кристоф понимал, добром это не кончится. Он хотел предупредить Максим, что Ракель давно стала для них членом семьи, и он не намерен менять экономку, но все не мог выкроить время, чтобы сказать об этом. В понедельник после Дня Благодарения Кристоф, придя домой, обнаружил в кухне новую экономку. Незнакомую женщину, француженку по имени Арлет. Максим заявила мужу, что уволила Ракель, поскольку поймала ее на воровстве, якобы-то украла сумку Биркин от Эрмес. Камила безутешно рыдала у себя в комнате, но Максим встала в пузу и не позволила Кристофу вернуть Ракель. Дело дошло до ссоры. В конце концов, он сдался, отослал Ракель письмо с извинениями и чеком, платой за три месяца работы. Лишившись близкого дорогого ей человека, Камила впала в отчаяние. Максим объявила Ракель воровкой. «Ей еще повезло, что я не позвонила в полицию», — утвердила она. Камила заявила мачехе, что никогда ей этого не простит, и все чаще стала искать убежище в домике Симоны. Через два дня приехали Александр и Габриэль, сыновья Максин, и тотчас оказались в центре внимания. Максин обращалась с ними, как с принцами. Александру было 26 лет, а Габриэлю 24. Они были красивыми молодыми людьми, но невероятно избалованными. Братья бесцеремонно брали все, что хотели, не обращая внимания на Кристофа и Камилу. Камила едва не упала в обморок, увидев, как Габриэль садится в Астон-Мартин ее отца, которым тот очень дрожил. Максим разрешила сыну взять автомобиль. Полагаю, вам не следовало этого делать, сказала и Камила, когда автомобиль стремительно рванулся с места. Час спустя Габриэль ободрал крыло и дверцу на стоянке возле винодельни. Кристофу немедленно доложили об этом, и он выбежал из офиса посмотреть, что произошло. Хмурый Габриэль с досадой объяснил, что кто-то припарковался слишком близко к нему и настойчиво отрицал свою вину он даже не подумал извиниться. Из любви к матери молодого человека Кристоф сдержался, не вспылил и не стал устраивать сцену, но вернулся к себе в кабинет, мрачный как туча. Максим твердо верила, что ее сыновья святые и не способны на дурные поступки. Мальчики лениво расхаживали по дому, пили без спроса лучшие вина Кристофа и несколько раз ездили в ночные клубы Сан-Франциско. Атмосфера в доме постепенно накалялась, Избыток тестостерона грозил взрывом. Кристоф попросил Максим пригласить Камилу на ужин, за столом все, кроме нее, говорили по-французски. Александр явно находил свою сводную сестру привлекательной и отпускал в ее адрес сальные реплики на английском, а Габриэль грубил или попросту ее не замечал. После приезда братья ни разу не удосужились навестить свою бабушку и открыто называли ее старухой. Максим их не одергивала. В отличие от Камилы, она считала мальчиков очаровательными и забавными, а крестов не хотел осуждать ее детей и затевать ссору. Но сыновья Максим вели себя отвратительно, держались заносчиво, разговаривали неуважительно и грубо. Они оскорбляли людей везде, куда бы ни пришли, и крестов с трудом сдерживался, чтобы не сорваться. Камилла искала утешение у Симоны. Та тоже не стремилась увидеться с внуками. Она хорошо знала, что представляют собой сыновья Максин и какие разрушения способны принести, особенно когда находятся вместе. А они собирались задержаться в долине на месяц. Как выяснилось, недавно Александр уволился и временно не работал. А у Габриэля начались семинедельные каникулы в университете, так что вернуться во Францию братья не спешили. Они выражали желание отправиться кататься на горных лыжах в Сквовелли. Разумеется, в Штаты они приехали без единого доллара. Мальчики постоянно требовали денег у матери, а та просила их у Кристофа. Появление сводных братьев превратило жизнь Камилы в сущий кошмар. Она не знала, что думает обо всем этом отец, и не хотела его спрашивать, но в последние дни тот выглядел подавленным, когда, возвращаясь домой вечером, видел, что успели натворить его пасынки. Однажды за ужином, на который пригласили и Камилу, Максим небрежно обмолвилась, что Александр ищет работу, и спросила, не мог бы Крестов подыскать ему какое-нибудь место на январделе. На сей раз Камила заговорила прежде, чем отец успел ответить. У него нет грин-карты, громко отчеканила она. Максим метнула на нее злобный взгляд. Теперь я замужем за твоим отцом. Уверена, это все меняет. Только не для иммиграционной службы. Ваш сын совершеннолетний. Ему выдали бы грин-карту, будь он ребенком, при условии, что она есть у вас. А взрослый может получить ее, если выиграет в лотерее или подаст прошение в своей стране. Но ожидание может затянуться на годы. Еще один путь жениться на американке. Камилле с отцом постоянно приходилось заниматься иммиграционными вопросами, поскольку на виноградниках работало много мексиканцев. Они оба отлично знали все нормы и правила. «Мы не берем на работу нелегалов», — добавила Камила, желая расставить точки над «и». О том, чтобы устроить Александра на завод, не могло быть и речи. Камилла права», — подтвердил крестов Александр ничего не знал о винном бизнесе, да и не хотел знать. Его не интересовало виноделие, вдобавок он отнюдь не стремился найти себе работу. Видя, что мать живет в роскоши, а крестов щедро осыпает ее подарками, Александр заключил, что производство вина приносит неплохой доход. Этим его познания в виноделии и ограничивались, а выяснить больше он не пытался. Ему нравились машины Кристофа, но работать в Штатах он не собирался. Александр предпочитал жить за счет отчима и вытягивать из него деньги, не испытывая ни стыда, ни благодарности. Поведение пасынков глубоко возмущало Кристофа и шло вразрез с его представлениями о порядочности, А Максин искренне восхищалась своими мальчиками и находила очаровательными самые грубые их выходки. Камила же видела в них лишь красивую внешность, лживость, развращенность и дурные манеры. Их прошлое тоже казалось сомнительным. Кристоф знал со слов Максин, что ее старший сын работал в каком-то парижском банке, Александр заявил, будто работа ему надоела, и он уволился, прежде чем отправиться в Штаты на поиски новых возможностей, но Симона сказала Камилле, что, скорее всего, его выгнали из банка. Александру не удавалось удержаться ни на одной работе со времени окончания университета. В детстве его исключали из всех школ, где он учился, еще мальчишкой он мечтал стать плейбоем, когда вырастет, но нуждался в богатом покровителе, а желающих так и не нашлось. По словам Симоны, покойный муж Максим был весьма щедр к мальчикам и несколько раз устраивал Александра на работу, однако того отовсюду выставляли. Он постоянно находил себе богатых подружек, чьи родители приглашали его на каникулы в свои роскошные дома, но никогда не повторяли приглашений. Александр изменял всем своим девушкам. В нем изначально было что-то порочное. Симона предупредила Камилу, что он очень похож на Максим. Габриэль был далеко не так умен, как брат, и представлял собой более отталкивающую копию Александра, хотя не уступал брату в привлекательности. Габриэля тоже вышвыривали из дорогих частных школ, куда устраивал его покойный граф. Исключали за мошенничество, за употребление и распространение наркотиков. В общем, братья стоили друг друга. «Эти двое неисправимы», заявила Симона, хотя они и приходились ей внуками. Она не гордилась внуками, как и своей дочерью. Впрочем, Максим, в отличие от сыновей, имела представление о хороших манерах и до живых в возрасте вела себя намного вежливее, чтобы получить желаемое, и пускала в ход свое обаяние и ум. — Я слышала, Габриэль повредил машину твоего отца, которую Максим позволила ему взять, — с сожалением произнесла Симона. Она сочувствовала новому зятю, которому приходилось принимать у себя двух молодых бездельников и терпеть их выходки. — Как вы узнали? — удивилась Камила. — История с автомобилем случилась не так давно. Она не говорила об этом с Симоной. — Мне рассказал Чезаре, когда принес немного фруктов и винатого его отца. Симона считала, что вино Кристофа великолепно и не уступает лучшим французским маркам. — Не знаю, почему, — призналась она и закурила, прищурившись от дыма. — Но мне не нравится Чезаре, хотя он всегда вежлив со мной. — Почему? — с любопытством спросила Камила. — Наверное, это покажется глупым, ведь Чезаре работает здесь с незапамятных времен, но я ему не доверяю. Есть в нем нечто мерзкое. Он скользкий, точно змея, ползающая в траве. Камила не удержалась от смеха, услышав это меткое замечание. Симона отличалась редкой проницательностью и безошибочным чутьем. «Он вызывает у меня такое же чувство. Моя мама тоже не любила его, и они с отцом часто из-за этого спорили. Папа обожает Чезаре. Говорит, он опытный, грамотный управляющий, и все ему спускает с рук». Максим, он тоже нравится. Вдобавок Чезаре вечно заискивает перед ней». А это верный признак, что добра от него не жди. Симона обладала способностью обнажать человеческую сущность, рассекая словно скальпелем покровы лжи, которыми окутывали себя люди. Казалось, ее зоркие глаза рентгеном просвечивают каждого. Она вовсе не страдала старческим слабоумием, напротив. Симона сохранила острый ум и ясно видела, что происходит вокруг, даже когда дело касалось ее дочери и внуков. Мальчики продолжали безнаказанно творить все, что им вздумается, и затевать мелкие скандалы, гоняя по долине Напа на Феррари, взятом Максин на прокат на деньги Кристофа. Он этого не одобрял, однако молчал, не упрекал сыновей Максин, не хотел, чтобы та придиралась к Камиле. Однако с появлением братьев атмосфера в доме накалилась еще сильнее, и Камила чаще стала искать убежище у себя в комнате или в коттедже Симоны. Молодые люди нашли, наконец, время заглянуть к бабушке на чай, но больше у нее не появлялись. Они неуважительно обращались с ней и заявили матери, что старуха была умная, как всегда, растрепанная, рыжеволосая, носится со своей собачкой, а теперь еще и с курами. Симона купила в Сент-Хелине высокие резиновые сапоги для прогулок по саду, и мальчики согласились со своей элегантной матерью, что вид у нее кошмарный. Сами молодые люди, как и Максим, предпочитали дорогую одежду и делали покупки исключительно в Эрмес. В долине напо их броски наряды выглядели неуместно, а Кристоф и братья были невысокого мнения. Они понимали, деньги у него водятся и дела идут успешно, но осуждали отчима за недостаток вкуса и говорили матери, что он одевается как фермер, когда идет на работу, да и дочь его не лучше. Правда, Александр признавал, что Камила, девушка красивая. Он охотно провел бы с ней ночь, под убогой одеждой и у нее стройное тело. Это был единственный раз, когда Максина дернула сына и велела ему следить за языком. Она не хотела осложнений с Кристофом, ведь тот считал свою драгоценную дочурку святой, а в долине хватало других девушек, с которыми Алекс мог переспать. Братья посетили рождественскую вечеринку на винодельне. Там они напились и заигрывали с женщинами. Те говорили потом, что в жизни не встречали таких потрясающих французских парней. Вечер прошел удачно, хотя Камила по-прежнему переживала из-за раздутого бюджета, но отец просил ее не беспокоиться об этом. Максим наслаждалась ролью хозяйки, и гости остались довольны. В этом году рождественская елка была особенно крупной, украшения более изысканными. А угощение изысканным, но в следующем году можно было уменьшить расходы и вернуться к обычному бюджету. Вдобавок урожай выдался на редкость щедрым, они могли позволить себе дополнительные траты, если приготовление к вечеринке доставили Максим такую радость. Когда наступило рождество, в шато пришла Симона в простом черном бархатном платье с жемчужными пуговками и кружевным воротником, в кожаных туфлях с ремешками, как у маленькой девочки. «Неужели ты не могла найти что-нибудь получше?» — спросила Максин, чей наряд составляла длинная юбка красного бархата с черным свитером из ангорской шерсти. В ушах у нее сверкали бриллиантовые серьги, и, как обычно, она выглядела так, будто сошла с обложки вок Мужчины явились в блейзерах, а Камила надела темно-зеленое бархатное платье своей матери. Каждый год Джой встречала в нем Рождество. Камилла выбрала его, чтобы напомнить отцу о ней. При виде знакомого платья Кристоф кивнул дочери, и в глазах его мелькнули слезы. Платье стало для них символом, условным знаком. Отец и дочь чувствовали, что Джой с ними в этот день, несмотря на присутствие Максин, которое ни на минуту не давала им забыть о себе. Она и на сей раз схитрила, устроив за обедом сюрприз. Заказала вместо индейки гуся, как это принято в Европе, а не в Штатах. Гусь оказался жирным и невкусным. Повар не справился с незнакомым блюдом. Камила не смогла его есть, а остальные даже не попробовали, однако плакать не стала. Рождественский вечер ее разочаровал, но девушка успела смириться с тем, что отныне слишком многое изменилось. Просто жизнь шла своим чередом. Камила не ждала от Рождества ничего хорошего. Она подарила Максим кашемировый свитер, купленный в Сан-Хелине, но мачеха ясно дала понять, что не рада подарку, и отшвырнула его, как только развернула, а потом отдала экономке. Отцу Камила вручила теплую куртку с подкладкой из овечьей шерсти для работы на виноградниках. Христоф остался доволен. Подарок для Симоны Камила выбирала особенно тщательно и купила светильник, покрытый красной с и эмалью. Старая женщина пришла в восторг и сказала, что никогда ей не дарили ничего лучше. К светильнику Камила прибавила красное шерстяное пальтишко для шупет и такого же цвета ошейник с поводком, а для сводных братьев приготовила по бутылке шампанского кристалл. Мальчики ничего ей не подарили, а Максим отдала одну из своих вечерних сумочек, красную с блестками, хорошо зная, что Камиле она не подойдет. Кристоф достал из сейфа золотой браслет Джой, который хранил для дочери, и купил ей в Нейман Маркус красивое черное пальто. С Максином он был особенно щедр. Ей был подарен бриллиантовый браслет от картье, и та немедленно его надела, сияя от радости. Симона подарила Камилле свою работу, небольшую картину с изображением Шато. Камила заметила, что Максим с матерью не обменялись подарками. Мужу Максим вручила часы Rolex, и тут надел их взамен старых, подаренных когда-то Джой. Максим знала, что он носит подарок покойной жены, и пожелала избавиться от этих часов. У Камилы сжалось сердце, когда она увидела, что отец снимает часы, подаренные ее матерью. Часы Джой Кристоф положил в карман. Вечер закончился рано. Все устали, вдобавок на следующее утро братья собирались ехать на озеро Таха, кататься на горных лыжах. Камила почувствовала облегчение, когда закончилось Рождество. Самое страшное осталось позади. Это единственное, на что она могла надеяться в последние дни. Теперь, когда сыновья Максин уехали на десять дней, будет легче, думала она. Братья собирались вернуться после Нового года. Опытные лыжники, они давно предвкушали поездку. Им не пришло в голову спросить Камилу, не хочет ли она поехать с ними, однако это ее только обрадовало. У нее были свои планы на Новый год. Камила собиралась встретиться с тремя старыми школьными подругами, включая Флоренс Тейлор, у которой она провела выходные, когда мачеха переезжала в Шато. Максим хотела устроить в новогоднюю ночь званый ужин, но на следующий день Кристоф собирался лететь по делам во Францию. Он сказал, что предпочитает провести вечер тихо вдвоем с женой и настоял на своем. Максим недовольно ворчала, однако он остался тверд. Кристоф не мог засиживаться с гостями допоздна перед важной поездкой, а самолет вылетал рано утром. Друзья Максима на швейцарской винодельне устраивали в тот же вечер доржественный прием, и она хотела непременно пойти туда. Понимая, что это так важно для нее, крестов пропустил вечеринку у Сэма, куда с удовольствием ходил каждый год. Ему с трудом удавалось вести бурную светскую жизнь, уступая требованиям Максин, ведь приходилось еще и работать и ездить по делам. Максин же больше нечем было себя занять, однако крестов делал все, чтобы доставить ей удовольствие. Жизнь с Максин, которая распоряжалась в доме и требовала от каждого беспрекословного подчинения, угнетала Камилу, а порой утомляла даже Кристофа. Ему хотелось бы поддерживать старые праздничные традиции, однако из-за Максина это было сложно, а не считаться с предпочтениями жены он не мог. С приближением Рождества ему стало казаться, будто его раздирают на части, тянут в разные стороны. крестов пытался быть приветливым с уважать желания дочери и в то же время постоянно угождать жене. В рождественский вечер он выглядел измотанным, а Максим все еще обижалась и спорила с ним из-за новогодней вечеринки, которую он отказался устроить. крестов поцелуем заставил ее умолкнуть, а потом отвел в спальню. Совсем не о таком Рождестве он мечтал. Обнимая жену, крестов вдруг с необычайной ясностью осознал, жизнь с ней сродни бесконечной спирали американских горок, захватывающая, но подчас изнурительная. Максим — потрясающая женщина, однако совладать с нею не так-то легко. Любить ее — все равно, что пытаться удержать на поводке ураган и не улететь вместе с порывом ветра.